Глава двадцать третья. Лиза. Я приняла самые кроткие и ангельские вид из всех, которые только возможны, и принялась тихо рассматривать свой аккуратный маникюр. Как прошла встреча с любимой сестричкой? Мама довольна? Желая снизить градус общения, поинтересовалась у него. Интересно, у Юмичу в ошейнике есть место для датчика слежения? лекали в голове мстительные мысли. Никак. Она не прилетела в самолете. Мы проездили зря, буркнул Артур. — Как зря? Может, она прилетела другим рейсом? — Не думаю. Это так в духе моей сестры. Дать маме надежду, а потом подложить какую-нибудь свинью. Автомобиль резко сорвался с места и вскоре влился в поток машин. Зерев замолчал. Он вел свой автомобиль и изредка бросал в мою сторону горящей яростью взгляды. А может, не яростью. Кто его разберет? У перекрестка заметила запыхавшуюся лилю которая умоляюще смотрела на светофор. Заклиная его дать пешеходам зеленый свет. Я отвела взгляд в надежде, что Зверев ее не заметит. «Куда там?» Пролетая мимо на предупреждающий желтый, босс громко посигналил, давая понять, что Лили не уйти от его зоркого взгляда. Зеркало заднего вида отразило весь ужас в ее глазах. «И куда ты собралась в таком откровенном купальнике?» Сворачивая к парковке у бизнес-центра, зверь угрожающе приподнял бровь. «Улетаю на выходные в другую страну, на поиски нового мужа. Такого, который хотя бы сделает мне предложение, а не станет обманом манить у меня паспорт, чтобы сэкономить на торжестве. Грубо пробурчала я и потянулась к ручке дверцы, чтобы выбраться из машины. Зверь тот же миг нажал кнопку, и в машине сработал автоматический замок. Хорошая шутка. Жаль только, что границы нынче закрыты. Турция, Эмираты, Мальдивы. Для чего тебе муж из Турции, Лиза? Помощился Артур. Чем я хуже? У меня есть квартира в Турции. Тебе там понравится. Я покачала головой. Ты разбил мне сердце. Я все исправлю, сказал же. И ты неправильно меня поняла. Я не подговаривал кощеева Это он так над нами подшутил. Что? Я распахнула глаза. Разве так можно шутить? Они были пьяны тогда на яхте. И у них был планшет сотрудников ЗАГСа. Вот они и пошутили, пока я бегал по округе, пытаясь тебя разыскать. Вбили мои паспортные данные вместо данных Володарского и нажали кнопку. А отменить регистрацию уже было нельзя. Мне стало нечем дышать, на глаза навернулись слезы. Да как он мог? Как мог лишить меня свадьбы? Я уверен, все можно исправить. Постой, сейчас. Артур полискарман брех и достал оттуда две бархатные коробочки, торопливо раскрыв их. Начал пояснять. «Вот, одно кольцо для помолвки, и два обручальных, ты и я». И начал натягивать мне на палец первое кольцо. «Вот, смотри, красивое же!» Быстро справившись с делом, обворожительно улыбнулся мне он. «А теперь торжественно наденем друг другу на безымянный палец правой руки обручальные». «Я так не хочу!» Вскрикнула я и выбила у него из рук коробочку с обручальными кольцами. Не хочу, чтобы от меня тайком откупались в машине. Я ведь так мечтала о нашей с тобой свадьбе, Артур, даже когда умирала от боли в родильном отделении. Больше всего на свете я хотела, чтобы ты вернулся и забрал нас с Аней. Я хотела свадьбу, платье, цветы. А ты, ты так и не приехал. А когда приехал, десять лет спустя, то все испортил. Да не я это испортил. Так получилось, Лиза. — Кащеев, идиот, согласен. — Думаешь, моя реакция, когда он мне сообщил, что они натворили, была лучше твоей? — Сбесишься от того, что я бросила кольца на пол машины, заорал он. — У меня тоже, между прочим, чуть истерика не случилась, когда он мне признался. — Ладно, не хочешь кольца? Не надо. — Я знал, что ты выкинешь нечто подобное. Он полез в карман брюк и выудил оттуда золотую цепочку красивого плетения с золотистым медальоном в форме двух сердец Это нравится. К ней есть еще браслет. Он ловко надел мне на шею цепочку и выудил из кармана браслет ей в том. Один щелчок, и браслет оказался на моем левом запястье. Прекрати обвешивать меня золотом. Я что, ворона? Окончательно разозлилась я. Не хочешь золота? Тогда скажи, что я должен сделать, чтобы ты успокоилась. Купить тебе пирожных. Я закатила глаза. Просто дай мне выйти из машины. Он нехотя нажал на замок, и я выбралась на раскаленный дневной жарой воздух. Артур быстро запер машину и догнал меня. «Лиза, послушай. Я хочу, чтобы ты знала. Я тебя люблю. Я счастлив, что ты являешься моей законной женой. Не нравится тебе золото? Давай я подарю тебе что-то другое. Например, приятную поездку на двоих. Давай проведем уикенд в Турции. Обещаю, ты изменишь свое мнение о нашем союзе. Кофе?» Желая прекратить ненужный разговор, бросила я у дверей его кабинета. «Нет, спасибо. упрямся дальше». Он покачал головой и громко хлопнул дверью у меня перед носом. «Ну и ладно. А я буду кофе». Фыркнула ему след и включила свой рабочий компьютер. Кофе я никогда не пила, но нервы были на пределе. А у Артура в офисе водился только кофе. Я так и не успела приобрести хороший чай. Я пошла в переговорную и включила кофемашину. Пара минут, и чашка ароматного американо для Лизы готова. Я протянула руку, чтобы забрать ее, как вдруг... — Лиза! Это что еще за шутки? — раздался вопль Зверева за дверью. Я приподняла бровь и отставила чашку в сторону. Мне-то откуда знать, что у Артура за дверью? — Лиза! Ты меня слышишь? Немедленно зайди в мой кабинет. — Да иду уже, иду! — пробурчал себе под нос. Прикрыв глаза, медленно втянула к воздух и сосчитала до десяти. Да, кажется, за несколько дней общения со Зверевым я начала осваивать основные правила медитации. Выдыхаю, медленно произношу «Ом» и громко стучу шпильками лодочек, давая понять, что уже иду. Артур сам распахнул дверь у меня перед носом. «Что это такое?» — зарычал он. Его темно-зеленые глаза метали молнией. «Где?» Я непонимающе повертела головой по сторонам. Взгляд наткнулся на ярко-красную коляску для двойни. В ней два улыбающихся карапуза. Увидев меня, малыши заметно оживились. Очаровашка-девочка с глазками-бусинками и мальчик с пухлыми губками начали весело гулить. — Вот это что такое? — Твои двойняшки. ей изумленно приподняла бровь. — Мои? Да ладно! Когда ты успела их родить, Лиза? Ты размножаешься почкованием. Ночь со мной, а на утро готовые груднички в коляске. Я? но не я же. Мне кажется. Или кто-то разрушил мою неуспевшую начаться семейную жизнь. А откуда у меня могли появиться двойняшки? Похоже, дело здесь в ваших увлечениях, Артур Николаевич. Уверена, сейчас в коляске окажется записка в которой одна из прелестниц сообщит, что ты стал папашей полгода назад, предложит тест ДНК и пожелает тебе воспитать достойную смену. Желаю удачи. Какой еще тест ДНК? Мексиканских сериалов пересмотрела. Надо побольше загружать тебя работой. звери Зверев у меня в сторону и начал раздраженно рыться в очаровательном рюзачке в тон коляске. Он извлек оттуда бутылочки со смесью, и ляльки оживились. Теперь не болтали ножками и тянулись с бутылочками. С восторгом вырвав их у Артура из рук, они начали усердно сопеть. Я едва сдержала улыбку. Я едва сдержала улыбку. У меня никогда не было двойняшек, но эти чудесные пухлячки с глазками-бусинками вызывали восторг. Очаровательные малыши. Веселые, спокойные и сообразительные. Интересно, сколько им? Записки нет. Перевернув в вердном детский рюкзачок, Артур развел руками. — А раз нет записки, то дети точно не мои. Верно, Лиза? Так говорится в твоих сериалах. — Не в сериалах, а в книгах. — Кажется, пора вызывать полицию. Где там твой братец-бездельник Агван и мой любимый свекр? Я, к посмотрела на Пухлячков. Если вызвать полицию, то детей отправит до дом малютки. — Может, сначала допросим охрану? — несмело предложила я. Вдруг видеокамеры что-то записали видеокамеры не работают уже две недели звони доблестному папаши пусть приезжает и оформляет странное происшествие горько вздохнув я с ожалением улыбнулась малыша и набрала номер телефона брата вана лиза ты в себе заорал в трубку агван у нас тут утопленник на пляже два часа медэксперта ждем здесь даже тенька нет а на улице да будет тебе известно плюс тридцать восемь по цельсию так что будь добра разбери со своим детским садом без нашего вмешательства угу растерянно кивнула я судя по рыку в трубке голову брату знатно напекло а это еще хуже чем артур примерочный брат занят мило улыбнулась артуру у него утопленник на набережной какой еще утопленник а мне откуда знать малышка с глазками бусинками пронесла какой-то веселый звук и нечто между огу «Игу-гу!» Мы с Артуром переглянулись. В маленьких пухлых ручках появился конверт. «Вы плохо искали, Артур Николаевич!» — сощирило глаза я, ощутив болезненный укол в сердце. «Неужели это действительно его дети?» «А ну, дай сюда!» Артур выхватил у малышки из ручек конверт и вскрыл его. Малышка недовольно засопела и уже была готова сорваться на плач. а лиза успокой ее!» — вздрогнул Артур. но как?» «Не знаю. На руки возьми!» Я подхватила ревущую пухляшку на руки и отчаянно ей улыбнулась. В коляске послышалось опение. Братец уловил нотки истерики в голосе сестры и собрался разреветься за ней следом. «Только не это!» Я свободной рукой подхватила погремушку и сунула в пухлые ручки мальчишки. Детки вроде успокоились и начали гулить в унисон друг другу. Пухляшка у меня на руках потянулась к фитнес-часам, а ее братик заинтересовался погремушкой. «Ну, что там в письме?» Я впила в Зверева отчаянным взглядом. Его лицо медленно вытянулось. Он прел рукой по волосам, и из его губ сорвалось грязное ругательство. В моих глазах вспыхнуло горе-котожество момента. — Я была права. Ты обрюхатил какую-то красотку. Двойняшки ваши, босс. Завтра же отправлюсь в ЗАГС и подам на развод. Как я вообще могла тебе поверить? — Развод не дам. — В твоих интересах принять мое предложение и провести уикенд в Турции! — зарычал Зверев. — А это... — он ткнул пальцем в коляску. — Подарок от моей сестры мариетты На помолвку она приехать не сможет, потому что отправилась в отпуск и вместо себя присылает своих малышей. А кто отец, мы должны догадаться сами. Так сказано в письме. А она нагуляла детей, черт бы ее побрал. Вот почему она так долго не показывалась дома вынув шею я уловила строки догадайтесь кто их папа и кто их папа я напряженно взглянула на артура мне то откуда знать я был уверен что навыкинет нечто подобное но дети дети это слишком таким злым артур николаевича я еще не видела нет видела в тот день когда мы столкнулись в ресторане где праздноли мою несостоявшуюся свадьбу он набрал в свой мобильном номер телефона с такой яростью Что казалось, чувствительный экран расколется от его прикосновений. Абонент вне зоны действия сети. Выдавал монотонный голос в телефоне. Артур набрал следующий номер. «Мама!» — прорычал он трубку. «Немедленно приезжай ко мне в офис. Что значит ты не можешь? Какой маникюр для помолвки Мариэтты, мама? Какая помолвка? Нашу марету обесчестили. Каким образом ее обесчестили?» Приезжай в офис, покажу.